Глава 10. Куба, Гавана. Октябрь 1862 года. Как и предсказал Роберт Тумс, первое заседание открывшегося Гаванского конгресса состоялось раньше намеченного на два дня, то есть 18 октября. Причина этого была всем понятна, а вот реакция оказалась разная. Паника среди представителей США во главе с госсекретарем Сьюардом? Крайнее неудовольствие столь резко изменившейся обстановкой со стороны лорда Пальмерстона? Откровенная растерянность французов, которые явно хотели получить какие-то дивиденды за свою поддержку позиции конфедерации, но теперь... Теперь вопрос стоял скорее о том, чтобы дело не скатилось к банальной капитуляции остатков США. Зато Горчаков был себе на уме. Хитрец многогранный. Он как раз оставался абсолютно спокоен, поняв, что с падением Вашингтона более нет смысла интриговать в пользу Франции. Почему так? Да просто Наполеону Третьему никаких бонусов не светило, помимо поддержки статуса одного из столпов Европы. Ну, так и все участники Конгресса, помимо воюющих сторон, это по-любому получат. Хуан Прим и Доминго Дульче и Гарай. Испанцы являлись в настоящий момент самыми надежными союзниками среди всех собравшихся, помимо Бригама Янга, хотя глав Мормон играл тут сугубо декоративную роль. Ему подобная ситуация не особо нравилась, но фанатикой себя не разыгрывал. Понимал, что тут это весьма неуместно. Молча сидел, слушал, готовился во всем соглашаться с госсекретарем Томпсом и мной. Председательствовал на правах хозяина генерал-губернатор Кубы. Тот самый Доминго Дульче Игорай, маркиз де Кастельфлорита. Говорил из уважения к большинству собравшихся на английском языке, хотя мог бы и на испанском. Протокол вполне позволял. Да и переводчики рядом с каждым из нас имелись. Хорошие, доверенные и проверенные, из числа тех, которые долгие годы слушают, переводят и сразу же хоронят услышанное в глубинах своего разума. Впрочем, английский из числа собравшихся знали все. Для кого-то он был родным, остальные хорошо на нем изъяснялись». Что не говори, один из универсальных языков и в этом времени тоже. Дульчий Горай сплетал слова во фразы с чисто испанской склонностью к витиеватости и красивым речевым оборотам. Делал это умело, раздражение своей многословностью не вызывая, находя приятные слова для всех и никого явно не выделяя. Ответные слова от каждой из делегаций, затем напоминание о том, ради чего мы собрались. Все это длилось довольно долго, чуть ли не пару часов. Зато потом перешли к тем условиям, которые выдвигала конфедерация устами своего представителя, госсекретаря Тумпса. Конфедеративные штаты Америки желают получить территории, которые к настоящему времени находятся под нашим управлением. То есть все территории, поддержавшие сецессию штаты Калифорнию и Орегон, а также самопровозглашенный штат Западная Виргиния, город Вашингтон и Нью-Йорк. Не штат, а сам город и прилегающие к нему островные земли. Это что касается территориальных претензий к США. Эффект разорвавшейся бомбы. Самое оно, на него мы и рассчитывали. Ведь если хочешь получить сотню условных единиц, требуй 200. А потом долго и упорно торгуйся. Что мне, что Тумпсу было понятно, что взять все завоеванное нам банально не дадут». Выражения лиц Сьюарда и лорда Пальмерстона как бы недвусмысленно намекали, что сейчас нам будет предложено урезать сетра и довольно сильно. А кто там первым осмысленно реагировать начнет? Сьюард или все же Пальмерстон? Не Сьюарт, но лишь по причине того, что премьер-министр Британской империи предпочел выждать, пока представитель будущего вассала королевы Виктории придет в себя и начнет осмысленно реагировать. Не зря же они чуть ли не день напролет сидели. Общую тактику-стратегию вырабатывали. «Это неприемлемо для США, мистер Томпс!» Протестующий и даже с некоторым надрывом заявил тот самый Сьюарт. «Казалось, еще немного, и обличающий ткнет перстом в сторону меня и, собственно, Тумса, изображая Цицерона нового разлива. Мы собрались, чтобы договориться о мире, а не выслушивать условия, которые так напоминают капитуляцию!» Усмехнулся я, прервав замявшегося было госсекретаря США. «Не стесняйтесь этого слова, оно не является ни бранным, ни непонятным. А падение Вашингтона в вашей столице говорит о многом. И согласие Гранта оставить все орудия и припасы армии, сохраняя лишь стрелковое оружие с малым боезапасом, лишь бы вырваться из обреченного пасть города, тоже не пыль на ветру. А показания полного отчаяния самого, пожалуй, талантливого полководца вашей страны. Равно как и то, что флота у США почти не осталось. А порты либо захвачены, либо разрушены, либо заблокированы. Согласен, это еще не капитуляция, но что будет, если наш Конгресс немного затянется? «Не горячитесь, мистер Станич, мы все понимаем сложившуюся обстановку, но вам стоит быть помягче. Хотя я понимаю вас молодость, мне бы ваши годы». Пальмерстон умело пассировал жесткость сказанного мной, переведя на молодость говорившего. И ведь ничего обидного не сказал, напротив. Британские дипломаты всегда славились умением разруливать самые сложные ситуации, хотя тут у них интересный солидный противовес в лице князя Горчакова. Только тот пока мест слушает, а не говорит. Ну, да и его слова явно последуют, он молчать сверх необходимого не любит. «Территориальные уступки возможны». Подхватил меж тем эстафету Тумпс. «Но для этого я изложу и другие требования, как политические, так и финансовые. Уверен, что у конфедерации, как у победившей в войне стороны, есть на то право». «Право есть», — подтвердил Хуан Прим. «Про аннексию слышали, господа. Пришла пора послушать о контрибуции». Скривил губы в саркастической усмешке Горчаков. Не совсем и контрибуция, Александр Михайлович. Можем обойтись и без нее. Не будем ставить посланника президента Линкольна в печальное положение. Заменим на некоторые экономические интересы, о которых сейчас поведает мистер Тумс. Имя отчество князя были произнесены без малейшего искажения с должными интонациями, показывающими, что «русским я владею полностью и абсолютно». Может и мелочь, но полезно показать старому хитрецу, что один из двух представителей конфедерации и по и по духу именно что русский. тум меж начал разворачивать и другие требования к проигравшей стороне столь же жесткие, пусть и несколько завуалированные мягкости формулировок, но не содержания. теократическая республика Дезерет признается независимым государством, а конфедеративные штаты США выступают гарантом независимости онной». Присутствующий здесь глава Дезер это мистер Бригам Янг, лидер церкви святых последних дней, может подтвердить свое согласие. Охотно подтверждаю, заявил довольно словно сытый паук глав Мормон. «Только благодаря конфедерации мы получили независимость от властей США, преследующих нас из-за того, что мы исповедуем немного иную ветвь христианства». Спорить с этим известным специалистом по выворачиванию всего и вся наизнанку никто не стал, хотя видно было, что Сьюарду очень хотелось сказать что-то малоприличное, но сдерживался. Интересно, может, только из-за прожигающего его взгляда лорда Пальмерстона? Оно и неудивительно было бы. «Мы не желаем получить США контрибуцию», — продолжал витийствовать Тумс. «В знак доброй воли готовы даже отказаться от выплаты наших военных издержек, и делаем еще с доброй воли, предлагая властям США возможность достигнуть онной из целей войны, которая была объявлена». «Не уверен, что эта цель понравится президенту Линкольну», — хмыкнул Тувнель, министр иностранных дел Франции. Вроде и негромко, но так, чтобы его точно услышали. Провоцирует собравшихся, надеясь, что-то с этого поиметь. Уважаю. Мы слушаем вас, мистер Томпс. Я говорю о прокламации об освобождении рабов на территории, которая теперь зовется конфедерацией. Широкая, радушная и абсолютно неискренняя улыбка дипломата. Мы освобождаем из рабского состояния всех негров конфедерации и передаем их властям США». Не сразу, а на протяжении временного периода, который будет оговорен здесь, на этом Конгрессе. И, конечно, власти США возместят убытки хозяевам этих самых рабов. Из расчета минимум тысяча долларов золотом или серебром за голову. Сроки выплат могут быть значительно растянуты во времени. Шок и трепет. Трепет с шоком у Сьорда, просто шок у остальных. Ну да, про это требование с нашей стороны не знали даже представители Испании. Почему? Такое требование надо было предъявлять исключительно в формате «дубины по голове», чтобы точно не отвертелись и не попытались избежать озвучивания на этом Конгрессе. Сьюард хватал ртом воздух, лорд Паймерстон шептался о чем-то со своим секретарем, примы, дульчи и гора и выглядели... Ошеломленными, но уже начинали улыбаться, понимая, что представители США попались в довольно простую, но от этого не менее эффективную ловушку. Посланник Франции хмурился, поглядывая то на Тумса, то на Сьорда. А вот светлейший князенька Александр Михайлович мягко так, чуток укоряющий, произнес. «В конфедерации почти 4 миллиона рабов, значит, контрибуция составит около 4 миллиардов долларов золотом. Это слишком много». «Вам самим так не представляется». «Мы согласны получить эту сумму в рассрочку, князь». Обратился я вроде как и к Горчакову, но на деле ко всем сразу. «Уверен, что вы, то есть не вы лично, а финансисты из Российской империи, способны дать несколько дельных советов президенту Линкольну насчет того, как лучше всего будет осуществить выплаты, растянутые во времени». Что не говори, а в России совсем недавно случилась крестьянская реформа, которую конфедерация, к слову, искренне поддерживает. «Выкупные платежи — это другое, родственное, но другое». Я понимаю, просто уверен в компетентности финансистов в вашей империи. Считаю их одними из лучших в решении сложных вопросов, ведь имеющийся опыт сотрудничества, в том числе и личный, говорит о многом. Горчаков понимал, что я делаю, и хоть ему не сильно это нравилось, но возразить он просто не мог. Это явно пошло бы в разрез с указаниями Александра II. По сути дела, подобные реверансы в сторону Российской империи, показывая имеющиеся у Конфедерации и России общие интересы, я сильно давил на мозоль не только королеве Виктории, но и императору Наполеону Третьему. Был бы светлейший князь один и только с единомышленниками-франкофилами, но в том-то и дело, что рядом с ним были и другие чины министерства, которые относились к результатам Крымской войны именно так, как и должны относиться нормальные патриоты своей страны. И воспринимающие Францию как давнего и последовательного врага России со времен очень далеких, как минимум, несколько вековой давности. Дождавшийся момента, когда Горчаков в обтекаемых выражениях выразит согласие с моими словами и добавит о возможности людей из Министерства финансов империи дать те самые советы представителям США, будете выразить подобное желание. Лорд Пальмерстон переключил внимание собравшихся на себя. Мы услышали, требования со стороны конфедерации — это то, что они желают получить. «Теперь выслушаем другую сторону. Следует знать то, что они готовы отдать. Потом будем думать, как прийти к устраивающему всех решению. Пусть госсекретарь Сьюарт выскажет позицию Соединенных Штатов Америки». Против такой инициативы никто и не думал возражать. Обычная же практика. Пусть все и так примерно представляют желаемое обеими сторонами конфликта. Но одно дело... Представлять и совсем другое услышать полностью официальную позицию, озвученную представителем государства. Тем более, одна из сторон уже высказала свои требования. Госсекретарь изволил сначала вилять, как уш на сковородке. Говорил про то, что до объявления сецессии конфедерация и США были единой страной, что лишь досадное стечение обстоятельств и неготовность идти на компромиссы привели к гражданской войне. «Шаманские пляски с бубном — не более того. Лично на меня они никакого влияния оказать точно не могли, да и на других, я думаю, тоже не шибко действовали». Ясно было одно. Представитель Линкольна собирается давить на сочувствие. «Не на нас!» Поскольку это абсолютно бесполезно и не на Британию, которая и без того готова помогать из-за вполне корыстных интересов. Расчет исключительно на Францию и Россию, причем куда больше на первую. Как-никак, либеральные веяния в этой стране весьма сильны, и даже император Наполеон III не всегда мог полностью их игнорировать. Наследие мать ее той самой революции со всеми последовавшими за ней пакостями и гнусностями. Я вежливо скучал, прилагая определенные усилия, дабы воздержаться от зевоты. Оживился лишь тогда, когда закончилось словоблудие и началась подача осмысленной информации. Мы готовы признать конфедерацию в границах тех штатов, которые изначально поддержали сецессию, включая Миссури и Кентукки. США под давлением непреодолимой силы обстоятельств признают потерю Калифорнии и отделение Дезарета, Но Орегон, Западная Виргиния, Нью-Йорк и, конечно же, Вашингтон должны быть возвращены для достижения мира между нашими странами. И, конечно, не может идти речи об оплате четырехмиллиардной контрибуции. Наглость, наглость, наглость. И ничего помимо нее. Интересно, как сильно надо дать Янке по башке, чтобы у него включилось критическое восприятие реальности? Неужто требуется захватить все контролируемые ими территории и повесить президента вместе со всем его кабинетом министров и генералитетом за ноги вниз головой на центральной площади Ричмонда? Наверное, лишь тогда в их головах немного прояснится. Вице-король Прим смотрел на Сьюарда, как на дитятка неразумная. «Горчаков тоже не посчитал нужным скрыть легкую усмешку, свидетельствующую о не самом большом уважении к подобному ходу. Дипломат, от проигравшей с треском войну стороны, не должен быть чересчур наглым. Это не помогает и исключительно вредит, раздражая победителей и настраивая их на продолжение военных действий», — ответил наглецу Тумпс. Он играл главную партию на переговорах, я же по заранее обговоренной стратегии должен был вмешиваться лишь в случае обострений или особо ключевых моментах. С моей точки зрения, ключевых. Соединенные Штаты Америки хотят продолжить войну? Конфедерация готова, в том числе и прибавить к списку захваченных у вас земель территорию Вашингтон, лишив вас выхода к западному побережью окончательно». Еще есть штаты Мэриленд, часть которого уже нами занята, и Делавер. Немалая часть населения этих мест сильно обижена на их законного президента Авраама Линкольна. Он ведь разорил или приблизил к разорению многих уважаемых людей, освободив рабов и не дав их хозяевам никакой достойной компенсации. Я думаю, если даже провести там что-то вроде выборов, то их результат не понравится ни вам, ни вашему президенту. Это самые напрашивающиеся шаги при продолжении военных действий. Правильно, Роберт. Морда его дав вонючую лужу, как напрудившего посреди кабинета лопоухого щенка. И это вовсе не Демарш, а вполне естественное вразумление чересчур возомнившего о себе представителя государства, которое с треском проиграло войну, сдав даже собственную столицу в дополнение ко всем остальным неудачам. «Не будем обострять ситуацию». Примеряющий улыбнулся Пальмерстон. «Мистер Сьюарт немного погорячился, излагая позицию Соединенных Штатов. Это было их желание, но оно, увы, им и остается». Показывает отношение Британии к своим новым союзникам. Недовольным шепотом поделился мнением Тумс. «Но даже британский премьер-министр понимает, что эти требования смешны». Все все понимают, только Сьюарт надеется не пойми на что. И США уже не союзник а вассал. Пока де-факто, но наверняка скоро станут и де Юры. Альбионцы не просто так, получившие прозвище коварные, знают, как эти аферы проворачивать. Нельзя исключать. О, что-то интересное, Виктор. Послушаем. И верно. Вместо Пальмерстона начал говорить Эдуард Антуан Тувнель, напоминая о том, что Франция тут тоже не просто так присутствует. И он предлагал нам, представителям Конфедерации, в знак доброй воли отказаться от части претензий, тем самым усиливая претензии на оставшуюся часть. Конечно, это было озвучено в весьма элегантных формах, но суть все едино оставалась неизменной. Хорошо. Пусть будет так. Изображая на лице вселенскую скорбь, откликнулся Тумпс. Войска Конфедерации покинут Вашингтон и земли по ту сторону реки Потомок. Река — неплохая граница между нашими странами на этом участке, но взамен пусть госсекретарь Сьюарт прекратит изображать падающую в обморок юную леди при одном упоминании о компенсации за то, что мы освобождаем негров. В конце концов, именно это провозгласил чуть ли не важнейшей целью войны же президент. Или Авраам Линкольн готов прилюдно дизвуировать собственные слова, признав, что весь его путь политика был пропитан ложью с самого начала. Еще один щелчок по носу, унизительный, показательный, вытаскивающий наружу то, о чем все знали, но не говорили открыто. Даже Горчаков, явно не питающий, в отличие от своего императора, симпатийка конфедерации не удержался от замечания. Неприятность обещаний, даваемых народу, состоит в том, что иногда их приходится исполнять. Уважаемый мистер Линкольн слишком громко заявил о своем крестовом походе во имя освобождения рабов. В глазах всей Европы предложение конфедерации будет воспринято как уступка. Готовность избежать демонстративного унижения побежденных не контрибуция, а компенсация за потерю столь ценного ресурса. «Тут вам, мистер Сьюарт, можно торговаться лишь о цене, но не о самой оплате. Или обменять на часть земель». Это уже лорд Пальмерстон вновь напомнил о важности своего мнения. Понявший, что тут не выкрутится, госсекретарь США стал пытаться обменять готовность заплатить на возвращение Орегона с Западной Виргинии и, само собой, разумеется, Нью-Йорка. Но и тут пришлось его довольно жестко обламывать, параллельно отбиваясь от серьезного давления Пальмерстона, осторожного воздействия Тувнеля и почти незаметных попыток поддержки последнего Горчаковым. В конце концов, пришлось бросить им Западную Виргинию по принципу «на и отвяжись» и сразу прекратить. Нападки по поводу Орегона. Зато в Нью-Йорк делегация США вцепилась как бы не крепче, чем запойный пьяница в утреннюю, сильно похмельную пару в полную бутылку виски. Попытки соблазнить увеличением сроков выплат за освобождение негров мало что дала. Пришлось пойти на шаг, использовавшийся на преснопамятном Парижском конгрессе. Да-да, объявить о нейтрализации Нью-Йорка в плане уничтожения береговых фортов и о невозможности захода туда военных кораблей Конфедерации. Плюс в качестве гарнизонов только обычные военные со стрелковым оружием, да и то в довольно ограниченном количестве. Таким образом, ликвидировалась действительно опасная угроза, а именно возможность использования Нью-Йорка в качестве плацдарма для броска на континент. Вот на это, пусть и с жутким скрипом, Сьюарт вынужден был согласиться. Правда, лишь после откровенных намеков лорда Пальмерстона о желательности подобного шага. Коварный Альбионис хорошо понимал, что нынешнее руководство конфедерации ни за что не выпустит из своих загребущих лап столь важных торговые узел и морские ворота на континент. Не единственные Само собой, но одни из ключевых. Британия бы такой кусок из пасти точно не выпустила. А на следующий день начались торги по поводу размера контрибуции. Ох, извините. По сумме выкупа рабов у конфедерации. Именно так это обозначалось в готовящемся мирном договоре, который давал Линкольну возможность хоть как-то сохранить лицо. Не перед умными людьми, а перед широкими аболиционистскими массами. Дороговались прямо как цыгане на лошадиной ярмарке, причем британская делегация, равно как и французская, всеми силами пытались сбить цену. Про штатовцев я и не говорю. Для них это был совсем уж важный вопрос, особенно учитывая печальное состояние их экономики, которая лишилась большей части довоенных поступлений. Результат? Срок выплаты увеличили с первоначальных 8 лет до 14. Против этого лично я особо не возражал и сопротивлялся более для виду, хотя Тумс сражался от души, считая, что деньги из пасти врага стоит выдергивать незамедлительно. Ну, да, тут у каждого свои представления, в чем-то даже правые. И сумма, к большому сожалению, для Министерства финансов снизилась с тысячи долларов золотом за голову до 840. К тому же, мы обязаны были представить численные рабов именно в нынешнее время, причем данные должны были быть подтверждены независимыми наблюдателями из той же Британии и Франции. Понимаю, вполне разумная страховка, ведь популяция имеет обыкновение увеличиваться. Плевать. И так было более чем неплохо, особенно учитывая то, что мне удалось продавить один интересный нюанс, касаемый жителей Мэриленда и Делавера. Для тех из них, кто после всего случившегося пожелает перебраться в конфедерацию, должна быть реализована программа выкупа всего имущества правительством США, причем не по демпинговым ценам военного времени, а по ценам нормальным довоенным, и не бумажками, а златом серебром. Согласился Сьюард, явно не видя в этом особой проблемы. А зря. Ведь при некоторой ху, агитации многие предпочтут убраться куда подальше с тех земель, где теперь черномазы в форме и с оружием спокойно шастают. И с неплохой суммой, полученной за свое имущество, выплату которой гарантирует военная мощь конфедерации. Этим мы можем приобрести немалое число новых граждан, которые, ко всему прочему, очень сильно обижены на США. «Все?» Как бы не так. Неделя. И именно столько продолжались переговоры, на которых утрясали окончательные границы между США, Конфедерацией и Дезеретом. Составляли, собственно, мирный договор, договаривались о восстановлении железнодорожного сообщения в приграничной полосе. Работы хватало, но это были уже чистой воды формальности. Главное, это уже обсудили и пришли к приемлемому решению. Представители США всеми силами пытались это самое приемлемое не принять, но пришлось. Их главный ныне союзник, Британская империя, не могла не признать очевидного. Соединенные Штаты проиграли, причем с разгромным счетом. И теперь должны платить по счетам. Платить же будут много и долго. Свершилось? Пожалуй, да. Мир точно не сможет стать прежним. Слишком далеко зашли расхождения, чересчур сильно изменилась расстановка фигур на мировой доске, и США теперь точно не станут мировым гегемоном с повадками монстрика из низкосортного фильма ужасов. Что до кошмара 21 века под названием «Толерантность», то и она теперь вряд ли сумеет завоевать те позиции, которые были у нее в памятном мне времени, которому тут точно не бывать. Ведь в противостоянии севера и юга теперь победил юг, а дальше... Дальше нужно эту победу закреплять. Как? Выступив провозвестником идеалов, основанных одновременно на консерватизме с одной стороны и на прогрессе с другой. Гибрид обещает получиться экстравагантным, но вполне жизнеспособным. Ведь подводные камни, попадающиеся на протяжении ближайших полутора веков, мне хоть в определенной степени, но известны. Посмотрим, как оно все получится.